Глава 26 шестая Наше лихорадочное веселье оживляло сцену у постели Джорджи. Мы все собрались вокруг нее, как родители вокруг больного ребенка. Яркие обертки, коробки от шоколада, игрушечные зверьки, книги издательства «Пингвин», экзотические сигареты были раскиданы по покрывалу.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 Гонория Кляйн стояла позади Палмера, опершись на подоконник. — О, Господи, я доставил вам столько волнений, — сказала Джорджи. — Мне от одного этого плохо, стыдно. — всё хорошо. — всё хорошо, что хорошо кончается, — проговорила Антония, невольно проведя рукой по мягкому меху игрушечной собачки. — Антония явно помолодела, узнав новости от Джорджи. Когда она услышала о них, то сразу перестала чувствовать себя побежденной, и ее уныние как не бывало. После трех дней возбуждения и переживаний она похорошела и сделалась похожа на прежнюю Антонию. Вчера она купила себе три шляпы. «Ах, вот как!» «Значит, вам стыдно!» — воскликнул Палмер. «Честно признаться, вам бы следовало задать хорошую трепку, а не баловать, как сейчас!» Он обнял рукой ее темную стриженную голову и легонько повернул ее к себе. Я ощутил на себе взгляд Гонории Кляйн, но сам на нее не смотрел. Она стоялась любезным и каким-то